«Ну, знаю я одного парня», — выпалила Триш. «Работал у нас специалистом по безопасности. Мозги, что надо. Хотел со мной встречаться, а я не горела желанием. Но человек хороший, ему можно доверять. Вдобавок принимает заказы». «А молчать умеет?» «Он же хакер, конечно, умеет. Правда, запросит не меньше тысячи долларов за... Звоните. Предложите вдвое больше за быстрый ответ». Триш не знала, чего ей хотелось меньше — помочь Кэтрин нанять хакера или звонить парню, которому до сих пор не верилось, что рыжая пышка из отдела анализа метасистем отвергла его ухаживание. «Не передумаете?» «Лучше звоните из библиотеки», — сказала Кэтрин. «Там засекреченный номер. И, естественно, про меня ни слова». «Хорошо». Она уже направилась к двери, Когда вдруг пискнул айфон Кэтрин, пришло сообщение. Триш остановилась на полпути. Может, ее освободят от неприятного поручения. Кэтрин достала из халата телефон, взглянула на экран и облегченно выдохнула. Наконец-то! Сообщение было от брата. «Брат написал», — сказала Кэтрин. Триш с надеждой посмотрела на начальницу. «Может, сначала посоветуемся с ним, а уж потом позвоним хакеру?» Кэтрин снова прочла текст на плазменной стене, и у нее в голове прозвучали слова доктора Авадона. «То, что, по мнению вашего брата, спрятано в Вашингтоне, можно найти». Кэтрин уже не знала, чему верить, но этот документ хотя бы проливал свет на безумные идеи, которыми вдруг увлекся Питер. Она покачала головой. «Я хочу знать, кто написал текст и где он хранится. Звоните». Триш нахмурилась и вышла за дверь. Объяснит документ тайну Питера или нет, неизвестно. Но одна тайна сегодня уже раскрылась. Брат наконец-то разобрался в подаренном Кэтрин айфоне. «Ах да, и свяжитесь с журналистами!» — крикнула она вдогонку Триш. «Объявим, что Питер Соломон набрал первое в жизни СМС». Малых стоял возле лимузина на парковке торгового центра напротив ЦТПСМ, разминал ноги и дожидался звонка, который должен был вот-вот раздаться. Дождь прекратился, и сквозь тучи пробивался свет зимнего месяца. Такой же свет падал на Малыха сквозь потолочное окно три месяца назад, в масонском храме, во время посвящения. Желудок опять заурчал. В двухдневном посту удовольствия немного, но что поделать, таков древний ритуал. Скоро все физические неудобства перестанут иметь значение. Стоя на холодном ветру, Малых усмехнулся. Подумать только. Судьба привела его к маленькой церкви. Между стоматологическим центром «Стерлинг Дентал» и продуктовым магазином пристроилась крохотная церковка. Дом славы Божьей. На окне висела табличка с одним из основных положений церкви. Веруем, что Иисус — истинный Бог и истинный человек, зачат Святым Духом и рожден Девой Марии. Малых улыбнулся. Да, Иисус и впрямь был Богом и человеком, но божественность не обязательно обретают через непорочное зачатие все происходит иначе вечернюю тишину пронзил телефонный звонок на сей раз верещал мобильный малаха одноразовая дешевка купленная вчера именно этого звонка Малах и ждал местный вызов Малых бросил взгляд через Силверхилл-Роуд на смутное очертание зигзагообразной крыши, видневшейся из-за деревьев. Малых открыл крышку телефона и нарочито низким голосом проговорил. «Доктор Авадон». «Это Кэтрин», — прозвучал женский голос. Питер наконец-то вышел на связь. «О, славно! Как у него дела?» «Он сейчас едет ко мне в лабораторию», — ответила Кэтрин. «Видите ли, он пригласил туда и вас». «Простите», — удивился Малых. «В лабораторию?» «Должно быть, Питер полностью вам доверяет. Прежде он никого сюда не приглашал». «Наверное, он счел, что мой визит поможет нашим беседам. Однако мне не стоит навязываться. Раз уж вас пригласил мой брат», «Значит, вы действительно желанный гость?» «Ему многое нужно сказать нам обоим, да и я хочу, наконец, во всем разобраться». «Что ж, ладно. Где находится лаборатория?» «Вы знаете адрес Центра технической поддержки Смитсоновского института?» «Нет», — ответил Малых, глядя прямо на центр. «Но я сейчас в машине. У меня есть навигатор. Какой точный адрес?» «Силвер Хилл Роуд, 42.10. «Понял. Подождите немного, я напечатаю». Малах выждал 10 секунд и воскликнул. «О, да. Я, оказывается, совсем рядом. Навигатор говорит, что до вас ехать 10 минут». «Отлично. Я позвоню на пункт охраны и попрошу вас пропустить». «Спасибо. До скорой встречи». Малах положил телефон в карман и еще раз взглянул. На ЦТП. Как это невежливо пригласить самого себя. Улыбнувшись, он достал айфон Питера Соломона и полюбовался сообщением, которое отправил несколько минут назад. Получил твои сообщения. Все нормально. Был занят. Про встречу с Авадоном забыл. Извини, что не сказал о нем раньше. Долгая история. «Еду в лабораторию. Если доктор Авадон сможет, пусть приедет. Я ему доверяю. И мне многое нужно сказать вам обоим». Разумеется, от Кэтрин уже пришел ответ. «Питер, поздравляю. Ты научился писать смс Рада, что все нормально. Позвонила доктору Авадону. Он приедет. До встречи». Малых сел на корточки и засунул айфон между колесом и асфальтом. Телефон сослужил ему добрую службу, но теперь от него надо избавиться, иначе аппарат могут выследить. Малых сел за руль и медленно покатил вперед. Раздался громкий треск. Вновь припарковав машину, Малых еще раз посмотрел на нечеткий силуэт ЦТП. «Десять минут». В богатом музее Питера Соломона хранилось свыше 30 тысяч сокровищ, однако Малуху были нужны только самые ценные: все исследования Кэтрин Соломон и сама Кэтрин.